«Я вроде столько и не пил», — простонал Сэм. Потянувшись, он поправил набедренную повязку, полученную вчера, и поднялся на ноги. «Наверное, это от высоты», — заключил Сэм вслух. Отыскав в углу рубаху, он надел ее, нахлобучил шляпу и направился к двери. Дэнел с Норманом уже встали и куда-то ушли, их кровати пустовали.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 У них существовала поговорка «Не кради, не лги, не ленись». Единственной поблажкой по отношению к беременной была низкая деревянная скамеечка или так называемая «духо», представлявшая собой один из немногих предметов мебели у инков. Сэм принял из рук Мэгги кружку и с сомнением посмотрел на густой напиток. «Выпей» полегчает», — с бледной улыбкой посоветовала Мэгги. Видимо, на ней тоже сказалось действие вчерашнего зелья. Сэм пригубил кофе, отдававшее орехами и корицей. Обрадовавшись, что вкус напитка гораздо лучше, чем его внешний вид, он не спеша начал пить. Мэгги не ошиблась, в голове немного прояснилось, но мысли все равно путались.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 «Как тяжело опирается Норман на Деннелла?» «Как нога?» — спросил Сэм. Норман задрал край рубахи и показал забинтованное, но все равно распухшее колено. Одна из женщин подалась вперед и, осмотрев ногу Нормана, протараторила что-то по-инкски. К Деннеллу обратились три пары глаз. Он перевел.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 Мэгги подошла к нему. В ответ почти сразу же раздалось. — Давно пора, Конклин! — голос Филиппа заглушался помехами. — Удалось организовать подмогу? — Норман серьезно ранен, и нам нужна срочная эвакуация. Даже продолжительный шум не скрыл волнения в голосе аспиранта. — Едет твой дядя, профессор! Он как раз покидает Куско. К завтрашнему рассвету он должен быть здесь с вертолетом и всем необходимым. Мэгги порывисто схватила Сэма за локоть. Филипп продолжал. Мне не удалось с ним поговорить. По-прежнему нет связи. Но из Куско известие дошло до близлежащего городка Вилакуачи, а потом до нашей базы по Сети — которую установили утром монахи. Мы узнали обо всем совсем недавно». На Сэма нахлынули самые противоречивые чувства. «Прилетает дядя Хэнк». Однако лоб Сэма прорезала глубокая складка. Он надеялся, что помощь придет сегодня, и, как выяснилось, напрасно. До любого, пусть самого примитивного, аэропорта «Сотни миль».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 Не дает покоя Норман. Я на самом деле считаю, что нам нужно поговорить с Камапаком, с шаманом. Вдруг у инков есть что-нибудь вроде нашего аспирина или какое-то более утоляющее. Из-за тростниковой ценовки на улицу юркнул Денел и направился к студентам. Норман спит, сообщил он, однако его губы были озабоченно поджаты. «Может, нам и правда стоит найти этого шамана?» — сказала Мэгги. Денел, ты нам не поможешь?» Подросток кивнул и повернулся к деревне. «Я спрошу», — косясь на домике, он замешкался. «Тут что-то не так». «О чем ты?» «Тут нет детей», — заявил Денел и посмотрел на товарищей. Мэгги и Сэм обменялись озадаченными взглядами и уставились на каменные постройки. «Как же нет!» — начал было Сэм, но голос его оборвался. Солнце уже клонилось к закату, а со вчерашнего дня они не заметили в деревне ни одного ребенка. Праздник затянулся до самой ночи, поэтому тогда отсутствие детей не удивило Сэма. «Он прав», — согласилась Мэгги. Я встала не меньше часа назад, но тоже не видела ни одного малыша. Сэм показал в сторону очага, где все еще хлопотали две женщины. «Она беременная. Значит, где-то есть и дети. Наверное, они из предосторожности прячут их от нас». Мэгги недовольно сморщила нос. «По-моему, нас приняли совсем радушием. Никакой охраны».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 Объяснение мальчика поразило Мэгги. Насколько было известно, у инков не практиковалось детоубийство и кровавые ритуалы. «Неужели все дети?» Она подошла к женщине и, сложив руки, покачала ими, изображая ребенка. «Вау, вау!» — спросила Мэгги, используя слово «кечуа» для обозначения младенцев, и показала на большой живот женщины. Глаза беременные округлились от ужаса, а затем злобно прищурились. Она прижала руку к животу. — Гуака! — твердо заявила женщина и быстро заговорила на языке кечуа. — Гуака! — священное место! — перевел Денел.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 «Похоже, теперь у нас есть еще одна причина поискать шамана». Сэм поманил Денела и Мэгги за собой. «Пойдемте найдем Камапака». Поиски оказались сложнее, чем предполагал Сэм. Большинство мужчин, включая и шамана, отправились в поле или на охоту. От немногих оставшихся трудиться в деревне Дэннеллу удалось выяснить, в какую сторону идти.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 Помогали им простыми мотыгами. Мэгги и Сэм остановились, с изумлением наблюдая за этими древними орудиями в действии. «Не могу поверить!» — сотый раз за день повторил Сэм. Денел поддел его локтем и заметил. «Нам сюда!» Сэм и Мэгги отправились за мальчиком, все еще оглядываясь через плечо.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 Камапак быстро заговорил. Денел перевел. «Он нас приветствует, говорит, что мы как раз вовремя». «Вовремя для чего?» «Помочь отвезти дрова в поселок. Прошлой ночью за праздник они сожгли все запасы». Сэм застонал. Голова все еще гудела от похмелья. «Посланцам мы богов или нет? Боюсь, придется нам отрабатывать свое содержание». Он занял место рядом с Камапаком и взялся за один из заплечных ремней. Деннелл встал рядом. Мэгги пошла вперед, помогая убирать с дороги куски вулканического камня. Упряжка из шести мужчин поволокла саласки с большей легкостью, чем ожидал Сэм. Один из инков дал Сэму пожевать несколько листочков коки. Содержащийся в растении кокаин помогал выдерживать высоту, а также бороться с похмельем. Вскоре Сэм обнаружил, что головная боль прошла. Он задумался, может листья ослабят у Нормана жар и уймут боль? Чувствуя себя лучше, Сэм заговорил с шаманом. Дэннелл служил переводчиком. Распросы Сэма о детях столкнулись с тем же, что у женщин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 Мэгги выслушала его и оглянулась на Сэма. Тот лишь пожал плечами. Кон являлся богом северных племен. В сказаниях он вел грандиозные битвы с Пачакамаком, творцом мира. Но говорилось, будто именно этот бог, кон, создал на земле человека. «А храм, — начал Сэм, жуя горькие листья, — можно на него посмотреть?» Шаман прищурился и энергично покачал головой. «Запрещено!» Столкнувшись с таким твердым отказом, Сэм не стал настаивать. «Вот тебе и посланцы бога грома!» — мысленно заключил он. «По-видимому, Ильяпа в этой деревне не очень котировался». Мэгги проскользнула к Сэму и прошептала ему. «Я думала над замечанием Дэннелла об отсутствии детей и о самой деревне. В этом обществе отсутствует еще один элемент. «Какой?» «Старики!» «Все, кого мы видели, примерно одного возраста, лет двадцати». Осознав, что она права, Сэм споткнулся. Даже шаман выглядел не старше. «Может, у них очень короткая продолжительность жизни?» Маги поморщилась. Живут тут изолированно, крупных хищников нет, если не считать тех тварей в пещерах. Сэм обратился к камапаку и с помощью Деннала расспросил шамана об отсутствии стариков. Тот ответил столь же непонятно, как и прежде. Храм нас питает, боги нас защищают.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 с черпаком жареной кукурузы сверху. Под ней прятался кусочек вяленого мяса ламы. Сэм принюхивался к своему блюду, когда из двери выскочил Деннелл и с озабоченным лицом поспешил к ним. «Что случилось?» — спросила Мэгги. «Его нет?» Деннал оглядел площадку. «Валяются только одеяло и матрас». «Валяются?» Удивился Сэм. Деннал с трудом сглотнул, встревоженный и перепуганный, как будто он с кем-то боролся. Мэгги бросила взгляд на Сэма. Прежде чем паниковать, предложил он, давайте-ка просто спросим. Сэм махнул Дэналу в сторону беременной женщины, которая раскладывала рогу. Мальчик прервал ее работу и что-то затараторил. Женщина кивнула, и на ее лице расцвела улыбка. Но когда Дэнал обернулся к Сэму, то совсем не улыбался. Нормана забрали в храм.